Вячеслав Киселёх Викинг. Книга вторая. Донбасс. Аннотация. Его позывной Викинг, он бывший старший лейтенант сил специальных операций и действующий музыкант. Он защищал страну в Сирии, Африке и на Донбассе. Волей судьбы он и его боевые товарищи оказались в Российской империи образца 1768 года. В судьбе страны грядут большие перемены, и они не собираются стоять в стороне. Есть шанс развернуть развитие России в лучшее русло, но для этого нужно пробиться в элиту. Значит, они пробьются.